Глава 15 Монстр в городе. Лещ валился с ног от усталости. Ночные похождения одноглазого волка в конец его измотали, но не успел он присесть и перевести дух, как инициативу перехватил Алая Борода. Судя по всему, подселенцы не чувствовали упадка сил, им было наплевать на его бренное тело, состояние которого становилось все более плачевным. И вот как только лещ, точнее, одноглазый волк, державший его тело под своим контролем, пересек границу в виде плетня, разделявшую парк и территорию кафе, тотчас активизировался Алая Борода, задвинув волка в ряды зрителей, где обычно в тоскливом бездействии обретался лещ. Разбойничий атаман сразу учуял запах непрошенного гостя, и это при том, что за день кафе посетили десятки гостей. Вероятно, для него этот гость был особенным. Лещ почувствовал, как Алый Борода вскипает от ярости, и догадался, что тот хорошо ему знаком. Разглядев всплывший в памяти бороды образ русоволосого крепкого парня, лещ тоже его узнал, хотя и видел лишь раз, и то мельком. Встреча произошла в Шарашкиной конторе с пафосным названием «Мистериум», который отыскал одноглазый волк, чтобы стащить колдовскую книгу для Алой Бороды. Руками леща, разумеется. На леща свалились все шишки, когда двое жуликов, возомнивших себя магами, попытались отобрать у него эту книгу. Один из них, бледный немец с гоголевской прической, не смог нанести лещу ощутимый ущерб, размахивал руками больше для вида, а вот блондинистый амбал отвесил ему немало крепких затрещин, поэтому лещ его и запомнил. Он внутренне съежился, догадываясь, что Алая Борода захочет изловить, а, возможно, и наказать русоволосого нарушителя границ своих владений, или еще вновь придется принять на себя тяжесть богатырских кулаков. Конечно, благодаря бесовской силе, клокотавшей в его отнюдь немогучем теле, лещ одной левой мог уложить амбала на обе лопатки, но пока это произойдет, тот, скорее всего, успеет до него дотянуться. Интересно, и что ему здесь понадобилось? К счастью для леща, оказалось, что непрошному гостю уже и след простыл, притом тот не убрался в освоясье, а провалился в худынь, порталом для перемещения в которую служила пугало, торчавшая перед входом в избу. Пользуясь своим чрезвычайно острым бесовским чутьем, Алая Борода выяснил все эти подробности в считанные минуты. Убедившись, что в избу гость не входил, он сразу успокоился, но ненадолго. Появился новый гость и тоже нежданный. Его присутствие алая борода ощутил в тот момент, когда соизволил дать измученному телу леща немного отдыха и забрался на теплой палате под потолком рядом с печкой. Тут и без особого чутья стало ясно. На чердаке кто-то прячется. Сквозь щели в дощатом потолке струился терпкий аромат дорогого мужского парфюма. Недолго думая, Алая Борода резким пинком вышиб сразу две доски, и они подскочили, образовав широкую щель. Он вломился туда, расширив проем телом леща и засадив ему под кожу сотни занос. Само собой, резвый подселенец никакого дискомфорта не почувствовал, иначе действовал бы аккуратнее. А вот лещ готов был выть от боли, но не мог. Голосовые связки его не слушались. Он мог только мысленно сыпать оскорблениями в адрес Алой Бороды, что и делал. Но тот не реагировал, словно никакого леща для него вообще не существовало. На чердаке обнаружился знакомый лещу парень с гоголевской прической. Он молниеносно метнулся к чердачному окошку и выскользнул из него с провожством испуганной кошки, а более упитанный и неуклюжий лещ, повинуясь импульсу, заданному алой бородой, застрял и добавил себе занос, да еще подвернул ногу, спрыгнув оттуда вслед за беглецом. Уйти далеко визитер не успел. Алый борода что-то прошептал, Едва ли лещ смог самостоятельно воспроизвести подобную тарабарщину, хотя та и вырвалась из его собственного рта. И пугало у крыльца вдруг ожило. Закачалась, заскрежетала руками сучьями, затрепетали полы черного плаща. Из рукавов из-за воротника полетели сухие травинки, а следом тонкими струйками потянулся туман, стремительно заволакивая двор кафе густой сизой пеленой с примесью фиалковых оттенков. Рассвет, уже разгоревшийся к этому времени, разом утратился краски и поблек, словно присыпанный пеплом. Утро превратилось в хмурые сумерки. Движения беглеца замедлились, и он стал похож на танцора, разучивающего новый танец, а потом он плавно повалился на траву, будто не падал, а тонул. Растянувшись на лужайке, он еще немного потрепыхался, как муха в сиропе, и вскоре затих. Где-то неподалеку послышался скрип, но не тот, который обычно издавала веревочная карусель. Она скрипела тоньше и протяжней. Этот звук был другим, похожим на скрип открывающейся двери, и повторился он не единожды. Из бревенчатых избушек, полукругом выстроившись перед лужайкой, начали выходить люди в светлых одеждах, украшенных славянским орнаментом. «Банда алы бороды в сборе», — подумал лещ, разглядывая их. Некоторые были хорошо ему знакомы — Лея, Ума и Хома, его друзья с самого раннего детства. Но от них мало что осталось, только оболочка, голос и манера держаться. Они двигались как обычно, также смеялись, разговаривали, употребляли особые словечки, присущие каждому из них, и первое время лишь удивлялся, как же ему удалось уцелеть в логове Алой Бороды, почему разбойничий атаман позволил им поселиться в своей деревне, а потом все вопросы разом отпали. Это случилось, когда лещ заглянул в их глаза, оказавшиеся мутными пустышками вроде бутылочных осколков, облизанных морской волной. Там вообще не было ничего человеческого, ни малейшего намека на присутствие души. Лещ подумал, что по сравнению с друзьями его дела обстоят еще не так плохо. Вот только надолго ли? Наверняка он вскоре присоединится к ним, блуждающим по бесприютным просторам Худыни конечно, при условии, что к моменту его прибытия им посчастливится уцелеть в этом враждебном краю туманов и монстров. Леща продирал мороз по коже от воспоминаний об одноглазом гиганте, да и вороны, которых он там приметил, нагнали на него страху своими клювами с бронзовым отливом, похожим на засохшую кровь. Ему хотелось бы помочь своим друзьям, но никаких идей по этому поводу у него не возникало. Люди в славянских нарядах приблизились и обступили распростертое на земле тело неудачливого лазутчика. Лещ заметил среди них того самого рассуволосого амбала из Мистериума, которого учуял этой ночью Алая Борода. С первого взгляда было ясно, что амбал уже не тот, что раньше. Его глаза казались такими же мутными стекляшками, как и у всех присутствующих, стоявших с ним рядом. Взгляды, не более осмысленные, чем у манекенов или гипсовых статуй, сошлись на лазутчике, который вдруг зашевелился, приподнял голову, и лещ понял, что бесовского полку прибыло. В глазах лазутчика клубился фиолетовый туман, впитавшийся в его тело. Еще немного, и эфемерная субстанция уляжется, а взгляд застынет, подернувшись мутной пеленой. Лещ догадывался, что эта пелена была видна не всем. Обычные люди, посещавшие кафе, ее не замечали. Никто из них не косился с тревогой и подозрением на обслуживающий персонал. Никто не озирался с сошалелым видом. Все спокойно уплетали свои борщи и пироги, а уходя рассыпались в комплиментах в адрес заведения и не скупились на благодарные улыбки. Скорее всего, пелену могли видеть только те, кто являлся частью мертвого мира, например, такие, как Лещ. Алая Борода был доволен, у него все шло по плану. Душа лазутчика переместилась в мир иной вслед за душой его предшественника, русоволосого амбала, а бесовская шайка пополнилась еще одной родственной Бороде личностью. Чтобы осуществить процесс замещения человеческой души бесовской сущностью, Борода долго изучал колдовскую книгу, украденную из мистериума. Лещ, любопытствую изучал ее вместе с ним, и поэтому знал, что бес не может просто так взять и вселиться в человека. Тот должен либо позволить ему это сделать, к примеру, польстившись на бесовские обещания, либо освободить для беса место, покинув собственное тело. Понятно, что по своей воле никто на такое не пойдет, но бесы хитры и умеют уговаривать. Вот только процесс этот порой занимает немало времени, особенно если душа у человека светлая. В этом случае бес может и вовсе уйти ни с чем. В колдовской книге нашлось заклинание, способное ускорить переселение бесов в человеческое тело посредством изгнания оттуда души. Правда, пока душа остается живой, она имеет возможность вернуться в свое тело, и тогда бесу придется искать новое пристанище. Только вот душам, сосланным в худынь с помощью колдовства, выбраться оттуда не так-то просто. Вернуть их в реальный мир может лишь зов любящего сердца так сказано в «Колдовской книге», и вряд ли кому-то из простых смертных известен этот секрет. К тому же, по мнению Леща, по-настоящему любящих сердец, способных разрушить заклинания и вызволить душу из потустороннего мира, на свете не так уж много. Пожалуй, Алая Борода мог не беспокоиться о том, что его план сорвется. А план был грандиозный. Насколько понял Лещ, цель плана заключалась в том, чтобы устроить великое переселение души бесов, а средством его исполнения должен был послужить большой пир, который Алый Борода собирался организовать на день города. Пользуясь телом леща, он посетил администрацию парка и заручился там поддержкой по части организационных вопросов. Как раз сегодня рабочие должны были взяться за обустройство места, отведенного для предстоящего пира. Оно находилось на площади перед сценой, где обычно проходили праздничные концерты. Там планировалось установить около двух сотен длинных столов, каждый из которых мог вместить пару десятков человек. То есть расчет был на то, что гостей придет несколько тысяч. В администрации парка сомневались, что небольшое кафе способно справиться с такими объемами. «Где вы возьмете столько еды?» – недоверчиво спрашивали они, на что Алая Борода невозмутимо отвечал. «Не беспокойтесь, еды хватит для всех гостей. Мы хорошо подготовились». Работники администрации штабелями попадали бы в обморок, узная, никого, кого Алая Борода называет гостями и что подразумевает под словом «еда». Они искренне волновались, что столы опустеют задолго до окончания торжества и предлагали Алой Бороде объединить усилия с владельцами других кафе. А одна особенно симпатичная работница администрации, хоть уже и не юная, вызвалась прийти и помочь поварам. Алая борода ловко выкрутился, сославшись на то, что рецепты блюд в его кафе держатся в строгом секрете. На его месте лечь не стал бы отказываться, поскольку сотрудница так энергично хлопала кукольными глазами и потряхивала платиновыми локонами, что сразу было ясно – она готова на многое, а не только тесто месить. Подумав о том, как неплохо он мог бы провести с ней время, Леща ощутил слабый укол совести, вспомнив Алии, но тотчас оправдал себя мыслью о том, что глупо хранить верность одной женщине, когда вокруг полно красоток, а жизнь так коротка. Миловидная энтузиастка совершенно очаровала леща, и он даже запомнил ее имя, Нонна Германовна, чтобы потом разыскать, если ему все-таки удастся избавиться от своих подселенцев и при этом уцелеет. Пока лещ парил в мечтах, связанных с Нонной Германовной, Алая Борода тем временем раздавал указания своим соратникам, точнее подельникам, которых называл странным словом, смысла которого лещ не знал. «Слушайте меня, ватажники мои удалые, вот и дождались мы своего часа. Завтра у нас важный день и большой праздник. Наконец-то мы разгуляемся, будем пировать и гостей дорогих подчивать». Число наше сто крат приумножится, и никакая сила на свете не сможет нам помешать. Сами повеселимся и хозяев потешим, пусть полюбуется, как город захлестнут кровавые реки. Ну а когда улицы его опустеют, мы на другой город пойдем. Совсем немного подождать осталось. Смотрите только, чтобы до той поры клиент ничего не заподозрил, а то он не равен час сорвете пир, и тогда держитесь. Хозяева наши на расправу скорые, сами знаете». Ватажники внимали Алой Бороде, не мигая. Их лица ничего не выражали, ни радости от обрисованных атаманом перспектив, ни страха перед загадочными хозяевами. А вот лещ занервничал. Аглая не находила себе места, а встревоженный вид Лукерри еще больше усиливал ее беспокойство. Обе они провели бессонную ночь в магическом салоне «Мистериум», ожидая возвращения Ильи Романа, но те так и не появились. Никаких вестей от них тоже не было, и телефоны не отвечали. Ни гудков, ни дежурных фраз оператора о том, что абонент недоступен. Только глухая тишина. Аглай многократно звонила то Илье, то Роману, но результат оставался неизменным. С наступлением утра она засобиралась в полицию, хотя и знала о том, что заявление об исчезновении человека принимают только по истечении трех дней его отсутствия. Но была еще флешка, которую Роман просил отнести в дежурную часть. Аглая и Лукерри пересмотрели все видео и нашли тот момент, где лещ укладывает тело Инги рядом с уснувшим в стогу сена Кэстом, а потом надевает на руку друга свой кастет. Это видео полностью оправдывало Кэста, который разыскивался как главный подозреваемый в убийстве. Получив такие улики, полиция должна будет сразу же задержать леща. Но Аглая сомневалась, что им удастся это сделать. Ведь Леща держим бесами, с которыми она однажды имела несчастье познакомиться, поэтому представляла себе, чем может закончиться такое задержание. «Побудь здесь, а я отправлюсь в полицию», — сказала Аглая, и Лукерри протестующе помотала головой. «Давай вместе, я одна тут совсем с ума сойду». Хоть она и была белокожей от природы, бледность, покрывшую ее лицо, невозможно было не заметить. Ни одна, с громом!» Аглая продолжала собираться в дорогу, пряча в сумочку флешку и телефон. Подумав, она бросила туда горст конфет из вазочки на столе на случай, если почувствует упадок сил. Не хватало только грохнуться по пути в голодный обморок. Вспомнил, что последний раз она ела вчера вечером, и это был всего один бутерброд с сыром, Аглая закинула в рот пару мягких ирисок и сразу почувствовала себя лучше. Кто-то из нас должен остаться на случай, если ребята появятся. Думаю, у них приключилась какая-то беда с телефонами, даже гудков нет. Может, они их разбили, но мало ли какие обстоятельства возникли. Скорее всего, так и есть, поэтому и не звонят нам. А так как ты плохо знаешь город, то в полицию пойду я». Аглай протянул Лукери конфету. «Съешь, это поможет. А еще лучше выпечай с бутербродами, в холодильнике еще остались, или закажи какой-нибудь еды». И главное, не беспокойся, если меня долго не будет. Вдруг беседа со следователем затянется. Я сразу позвоню тебе, как только освобожусь». Держась за стену, Лукерия опустилась на пол рядом с Громом и обняла его за могучую шею. «Хорошо, только постарайся вернуться побыстрее», пробормотала она, прижимаясь к псу, и тот радостно лизнул ее в щеку. У Лукерии был такой взгляд, словно она не просто боялась, что с Ильей и Романом могло случиться что-то плохое, а знала это. «Мы справимся, я уверена», — попытался подбодрить ее Аглая. «Леща арестуют уже сегодня, иначе и быть не может. Ну а там полиция заставит его сказать, где сейчас наши ребята. Возможно, люди леща схватили их и держат в заперти». «В заперти», — эхом повторил лукерь, глядя в пол. «Я тоже чувствую, что они в заперти». «Все будет хорошо, полиция их найдет», — с напускной уверенностью заявила Аглая. Лукерри грустно улыбнулся, не поднимая взгляда. От этой улыбки Оглаю бросила в дрожь, а руки покрылись гусиной кожей. Попрощавшись, она поспешно выскочила на улицу. Июльское утро окутало ее нежным, еще не жгучим теплом. По улице шли люди, серьезные и беспечные, важные и забавные, взрослые и юные. Одна девочка лет пяти вызвала у Аглая улыбку своим задорным видом. Она шла со своей мамой, подскакивая то на одной, то на другой ножке, держалась за мамину руку и что-то требовательно выкрикивала. До слуха Аглаи донеслось. Я хочу в парк! Пойдем в парк! Ты обещала! Конечно, пойдем, рыбка моя, но только не сегодня, ответила женщина, на ходу глядя в телефон, который сжимала в другой руке. А когда? завопила девочка во все горло. Завтра! Ты всегда так говоришь! А когда оно будет, это завтра? Не йорничай! Женщина споткнулась, и телефон чуть не выскользнул у нее из пальцев. Мам, под ноги смотри! Девочка дернула ее за рука. «Вообще-то это ты должна меня вести, а не наоборот». Женщина остановилась. Вид у нее стал виноватый. Она убрала телефон в карман, присела на корточки перед дочкой, пригладила челку на ее лбу и сказала. «Завтра наступит завтра, обещаю. Завтра мы пойдем в парк, как раз будет день города, и там ожидается большой праздник». «Ух ты, праздник!» Девочка радостно запрыгала вокруг матери, а у ее екнуло сердце. Завтра день гордо, и этна кафе «Брашно» устраивает праздничный пир, куда наверняка придет очень много народу. Эта смешная девчушка и ее мама, скорее всего, тоже там будут. Повернувшись, Аглая торопливо зашагала по тротуару вдоль здания, направляясь к отделению полиции Беличи островского района. Из последних новостей она знала, что вчера арестовали Кеста, а перед этим в парке на Беличем острове произошло еще одно убийство. Она рассудила, что лучше обратиться в тот участок, в чьем ведомстве находится территория парка, и заранее выяснила, как до него добраться. Возможно, и Кэс сейчас там. Будет замечательно, если его сразу отпустят. Серое двухэтажное здание отделения полиции тонуло в тени заросшего кленами сквера. Решетки на окнах производили тягостное впечатление. Аглая вначале проскочила мимо, и ей пришлось возвращаться назад. Поднявшись по ступеням низкого широкого крыльца, она скользнула взглядом по синей табличке рядом с дверью и, убедившись, что пришла по нужному адресу, потянула на себя тяжелую металлическую дверь. Оказавшись перед огромным зарешеченным стеклом с крошечным окошком и надписью «Дежурная часть» под ним, Аглая Рабела и позабыла все слова, тщательно обдуманные по дороге. Дежурный, молодой чернобровый мужчина с ранней сединой и наметившейся лысиной, хмуро глянул на нее из-под лобья. Постаравшись улыбнуться как можно приветливее, она склонилась к окошку и приметила планшет с выведенной на экран игрой, который лежал на столе перед дежурным. «Здравствуйте! У меня есть важная информация по делу об убийстве Инги Лисавской», выдала Аглая, решив не ходить вокруг да около, а сразу начать с главного, полагая, что тогда у дежурного проснется интерес, и он не попытается поскорее избавиться от нее, чтобы незамедлительно вернуться к своему увлекательному занятию. «Что за информация?» вяло поинтересовался дежурный. Он либо не слышал об этом громком убийстве, либо не воспринял заявление Аглаев всерьез. Может быть, сюда часто приходили желающие помочь следствию и делали подобные заявления, а на поверку их сведения оказывались пустыми или даже ложными. Видеозапись. На ней видно, как преступник перемещает тело убитой девушки. Он все подстроил так, чтобы в преступлении обвинили другого парня, которого, кстати, вчера арестовали в качестве подозреваемого по этому делу. «И где эта видеозапись?» Дежурный с тоской покосился на планшет и, вздохнув, ткнул пальцем в нижнюю часть экрана. Картинка с игрой исчезла, сменившись голубым фоном с разбросанным по нему желтыми прямоугольниками папок. Аглай запустила руку в сумочку и на мгновение обомлела, не обнаружив флешки во внутреннем кармане, хотя точно помнила, как положила ее туда. Флешка нашлась среди конфет, россыпи лежавших на дне сумочки, но Аглае пришлось покопаться, чтобы отыскать ее там. Все это время дежурный нервно барабанил пальцами по столу. Увидев флешку в руках Аглаи, он потянулся за ней, но Аглая не спешила ее отдавать. Мне нужен следователь, который ведет это дело, решительно заявила она. А почему не начальник полиции? усмехнулся дежурный, но тотчас сделавшись серьезным, сообщил. Следователь, сейчас нет, он на выезде по другому делу. Давайте я передам. Оставьте свои данные, и он с вами свяжется. Аглая едва сдержала стон разочарования. Она хотела отдать флешку следователю личной и заодно узнать, как скоро отряд полиции выйдет на арест леща. «Можно я подожду?» — попросила она. «Но если вам делать больше нечего, ждите», — раздраженно ответил дежурный и вновь покосился в сторону планшета. «А вообще, следователь только что уехал. Его не будет как минимум два-три часа». Аглая была в замешательстве. Проще всего, конечно же, передать флешку дежурному и вернуться в Мистериум, чтобы не оставлять Лукерию одну надолго. Подруга пережила сильное потрясение в прошлом, потеряла всю свою семью, и сейчас ей наверняка приходилось труднее, чем я. Но что, если дежурный забудет отдать флешку следователю или того все потеряется? Словно прочитав ее мысли, дежурный высунул руку в окошко. «Давайте я скопирую вашу видеозапись и верну вам флешку». «Отправлю файл следователю по электронной почте, и он посмотрит его, как только освободится». Аглай догадалась, что дежурный пытается поскорее отделаться от нее. Она подала ему флешку, хотя предложенный ему вариант ее не устраивал, ведь в этом случае у нее все равно не будет уверенности, что следователь точно посмотрит видео. «А может, вы дадите мне номер телефона следователя, и я ему позвоню?» Аглай подкрепила просьбу умоляющим взглядом. «Не положен, девушка». «Лучше оставьте свои контакты, и в случае необходимости он с вами свяжется». «Конечно, записывайте». Аглая начала диктовать ему свой номер телефона, и в этот момент с улицы донесся шум подъехавшего автомобиля. Скрипнули тормоза, захлопали дверцы, и в отделение вошли двое вооруженных полицейских. Дежурный вскочил захлопнул окошко и вышел навстречу коллегам, так и не записав номер телефона Аглаи. Те показали ему какие-то бумаги, дежурный кивнул и пошел куда-то вместе с ними». Аглая, не раздумывая, двинулась следом, понимая, что они прогонят ее, как только заметят, но никто не оглянулся, и ей удалось пройти незамеченной до конечной цели их маршрута. Полицейские остановились посреди полутемного коридора у металлической решетки, делившей коридор надвое. За решеткой тянулись серые двери с массивными запорами и прямоугольниками зарешеченных окошек, вероятно, камеры для задержанных. Дежурный загремел ключами, послышался скрежет отпираемых замков, и все трое продолжили путь, проследовав сквозь открывшийся в решетке проем. Аглая затаил в боковом ответвлении коридора и украдкой выглядывала из-за угла, наблюдая за их действиями. Одна из серых дверей, помеченная белой цифрой 3, открылась, и полицейские исчезли за ней, а вскоре появились вновь вместе с одним из заключенных. Несмотря на тусклое освещение и то, что голова заключенного была низко опущена, Аглая узнала в нем Кэста по копне темных, слегка вьющихся волос и точенным чертам лица, которыми он напоминал ей какого-то актера. «Вы кто такая и что тут делаете?» – прогремел строгий голос у нее за спиной. Откуда ни возьмись, рядом возникла женщина в полицейской форме, трещавшей по швам на ее пышном теле. Она сосредоточенно разглядывала Аглаю поверх сползших очков. В непосредственной близости от женщины находился какой-то кабинет. Вероятно, та вышла оттуда, поэтому ее шагов не было слышно. Табличка на двери кабинета гласила «Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних». Аглая растерянно заморгала и, глупо улыбаясь, ляпнула первое, что пришло в голову. «Кажется, я заблудилась». «А кого вы ищете?» Женщина окинула ее недоверчивым взглядом. В этот момент, двигаясь по смежному коридору, с ними поравнялись полицейские и Кэст, которого те куда-то вели. Дежурный, увидев Аглаю, гневно вытаращился и закричал. «Девушка, вы что здесь забыли?» Я случайно», — Виновато пролепетала Аглая, встречаясь взглядом с Кэстом. Его угрюмое осунувшееся лицо озарилось радостью. Он ее узнал. «Это вам не санаторий, чтобы бродить, где вздумается. Немедленно покиньте помещение». Пропустив его требования мимо ушей, Аглая торопливо заговорила, обращаясь к Кэсту. «Мы нашли видео, которое доказывает, что убийца Инги лещ, «Обязательно скажи об этом следователю на первом же допросе!» «Вы не имеете права говорить задержанным!» Сиреной взвыл дежурный, угрожающе двинувшись на нее. женщина спектр грубовато подтолкнула Аглаю в спину. «Пройдите на выход, девушка!» «А то мы вам поможем!» Весело подхватил один из конвоиров Кэста. Внезапно со стороны перегораживающий коридор решетки донесся душераздирающий женский крик. Все замолчали и посмотрели туда. Кричали в одной из камер, и хоть толстые железные двери приглушали все звуки, Аглая была шокирована так, что ее бросило в дрожь. Крик повторился снова, и в нем послышались слова, сопровождавшиеся глухими ударами по двери с обратной стороны. «Выпустите меня отсюда! Выпустите! Монстр в городе! Он всех уничтожит! Я должна остановить его! Только я и больше никто! Слышите?» «У меня было видение! Монстр в городе!»